Глава 2. Мудрость веков. Характеристики 49 плюс 26. Уровень основной 8 плюс 3. Уровень мастерства 7. Внимание! Вы обнаружили личные апартаменты черного лорда-воителя Гуадзаса, вечного владыки Амартиса. Предупреждение «Опасное место». черный лорд воитель гуадзас вечный владыка умартиса испытывает негативные эмоции, когда презренные смертные нарушают его вековой покой внизу вас может ждать богатая награда или смерть или вы не найдете там ничего ценного впустую потратив время плюс шестьсот к наблюдательности в столь опасном месте наблюдательность вам пригодится Ведь вы рискуете наткнуться на скрытые ловушки или пройти мимо тайников с ценностями, не заметив их. Что? Ловушки? Дарк про их существование только слышал, сталкиваться не доводилось. Если эти коварные устройства уровнем подстать боссу, не хотелось бы нарваться, ведь урон от них выйдет такой, что в миг улетишь. на воскрешение. В общем, мчаться вперед, сломя голову, Дарк не стал, несмотря на подступающие сумерки. Каждый шаг делал осмотрительно, осматриваясь по сторонам. Наблюдательность у него до сорока прокачана, а это, пусть и с приличной натяжкой, сопоставимо с уровнем Гадзаса. Должен примечать многое. Миновав арку, Дарк прошел по широченному и высокому коридору, протянувшемуся метров на пятьдесят. Дальше стены резко расходились в стороны, и потом, закругляясь, смыкались, образовав громадный зал с полусферическим потолком. Получилась эдакая половинка капли, заточенная в камне. По всем сторонам помещения виднелось множество кленовидных окон. Из-за толщины кладки они походили на сплюснутые трубы и света пропускали немного. Тут не то что ловушку, тут слона рискуешь не заметить. Потому пришлось зажечь пару факелов, пропитанных селитрой, бросить их подальше от входа и лишь после этого начать рассматривать подробности. Посередине зала стоял громадный каменный стол в окружении таких же непомерно огромных стульев. Но по этой мебели Дарк лишь мимолетным взглядом скользнул, его куда больше привлек сундук под дальней стеной. Величина этого предмета мебелировки навевала предположение о многочисленности скрываемого в нем имущества, А позолоченный металлобивки намекал, что данное имущество вряд ли окажется дешевым. Торопиться мчаться к добыче не стал. Даже наоборот, замедлился, подозревая, что если игра заготовила здесь пакости, концентрация их в зале максимальная. Плиты из темно-зеленого, почти черного мрамора, коями выложен пол, выглядели солидно. Каждая, небось, минимум на полцентнера потянет. Дарк они подкупили своей наглядной надежностью. И подкупили задешево, потому что и три шага не успел сделать, как одна из них бесшумно провалилась. Падая вслед за ней, Дарк успел извернуться и ухватиться за край другой плиты. Так и повис над пустотой. перепуганно уставившись в недра образовавшейся дыры. А внизу не просматривается ничего. Там лишь монолитный мрак, из которого спустя несколько секунд донесся негромкий грохот. Что-то увесистое шлепнулось на твердую поверхность. Известно, что... Осторожно выбрался на проверенное место. Изучил выскочивший лог. Внимание! Вы избежали смерти в ловушке высокого уровня, плюс 128 очков прогресса к наблюдательности. Внимание, это первая ловушка, которая с вами не справилась. Бонус, плюс один уровень к любому навыку. Оказывается, про ловушки. Не шутка. Они тут и правда есть. Мало того, на них даже качаться можно. Вот только не хочется...» Дальше продвигался уже наученный. Каждую плиту тщательно простукивал жезлом, потом осторожно наступал, после чего повторял порядок действий со следующей. Нашел еще несколько ловушек, каждая из которых прибавляла к прогрессу наблюдательности от десяти до 20 единиц, несмотря на то, что выглядели все они одинаково. Первую из них даже попытался провалиться, обезопасив себя от падения. Но 128 единичек за этот риск не получил. Очевидно, максимальный бонус срабатывает всего лишь один раз. Или надо провалиться всерьез, а не обманывать игровую систему. Протарив наконец путь, взялся за массивное бронзовое кольцо, потянул. Но крышка сундука... Даже не шелохнулась. А еще над ним на миг мелькнуло изображение полоски здоровья. Очень длинной полоски. Все понятно. Простейшая мера предосторожности на тот случай, если кто-то сумеет обхитрить или как-то отвлечь босса. Стащить начинку сундука по-тихому не получится. Придется колотить по нему долго и нудно, сбивая полоску здоровья. в ноль. Дарк полез в сумку и вытащил массивный серебряный ключ. Босса, в отличие от мелких мобов, он обшаривал вдумчиво, поэтому сразу обратил внимание на эту вещь и задался логичным вопросом. Для чего же она предназначена? Тогда ответ не получил, но узелок на память завязал. Ключ легко вошел в замок и провернул механизм. Дарк снова потянул за кольцо, и на этот раз крышка поддалась. Изучив содержимое сундука, присвистнул. И правда, здесь было что закрывать на дорогой замок. Несколько малых и средних модификаторов, отличные зелья, различные драгоценные камни. золотые и серебряные слитки, плюс руна – вещица, о которых до этого лишь слышать доводилось. Ее можно вставлять в предметы, обладающие ячейками. На одну руну требуется одна ячейка. Если слияние произошло успешно, руна добавляет к предмету заключенное в ней свойство. Иногда «очень». и очень полезная, вплоть до редчайших, чуть ли не уникальных. Но там и руны потребуются соответствующие, а не такие, как это, начального уровня. Сгреб добычу в сумку, отступил на шаг от опустошенного сундука и обернулся по сторонам, высматривая новые ценности. Увы, но ничего не заметил. Даже обидно как-то, ведь дарк рассчитывал получить нечто такое что положительно скажется на персонаже прибавив ему очередной бонус а в итоге разжился всего всего лишь набором предметов для ремесла причем сейчас большинство из них использовать не получится рановато развернувшись хотел было направиться назад но понял что не может разглядеть плитки пола Снаружи, должно быть, сумерки сгустились, свет почти перестал пробиваться из трубообразных окон. Факела продолжали гореть, но их не хватало. Нечего и думать пробраться по безопасному пути в таких условиях. Дарк достал из сумки еще один факел, зажег, но бросил не на пол, а на край каменного стола. чтобы этот предмет мебели своей тенью не загораживал тропу, после чего принялся выбираться из логова босса по уже протаренному пути. Промелькнула идея продолжить поиски. Вдруг здесь не только ловушки, а еще и тайники припасены. Но оно ему надо? Прорву времени потеряет отолку. От В случае удачи... обзаведется предметами которые ему не подходят потому как уровнем ничтожен в будущем возможно пользу получит но вы только в отдаленном будущем ему и сейчас надо думать о настоящем а настоящее требует хорошенько отдохнуть завтра ждет очередной трудовой день С этими мыслями Дарк на очередном шаге непроизвольно покосился на факел, который полыхал на краю стола. И увидел, что за его пламенем по каменной поверхности пробегают какие-то черточки и завитушки, будто на тусклом экране пытаются транслировать буквы и цифры. Но это никакой не экран, это всего лишь каменная столешница. Придется проверить, что там за ерунда творится. Проверяя каждую плиту, Дарк уже через минуту убедился, что глаза его не обманули. Нет, здесь не было экранов или прочих технологических ухищрений. Просто столешница испещрена знаками эртанского алфавита. Мастер их вырезавший постарался сделать это так, чтобы они почти не выделялись, сливались с фоном. Но все равно кое-какой рельеф проступал. Вот. Именно из-за этих выпуклостей косой свет, отбрасываемый факелом, не доставал или доставал только в те моменты, когда язычки пламени вздымались повыше. Оттого буквы то проявлялись полностью или частично, то пропадали. Эту пляску и заприметил Дарк. А мог бы и мимо пройти. Денек выдался непростой. Устал до чертиков, глаза, очевидно, не сразу осознают. Даже единичный знак, встреченный на клочке пергаментов кучи мусора, потенциально интересен. А тут громадная столешница, испещренная тысячами разнообразных символов. И столешница эта является деталью стола, которая располагается в логове сильнейшего монстра города Босса. Это очень и очень интересно. Только как прикажете читать текст, который виден лишь урывками и только на минимальной дистанции от пламени яркого факела? Дарк зажег еще пару, взяв в каждую руку по одному. Кривясь от селитренного смрада, начал на коленях ползать по столешнице, стараясь освещать каждый клочок ее площади. Если что-то пропустит, все старания зря придется заново пытаться так сказать прочесть столешница и правда по размерам совсем уж нескромная минут пятнадцать ушло чтобы вытереть коленями всю ее поверхность но вторая попытка не потребовалась перед глазами пробежали строки интересного лога вы прочли потаенную запись следующего содержания жалкое ничтожество Одумайся. У тебя еще есть возможность развернуться и побежать прочь, не дочитав это полное ужаса послание до конца. Зная, что тебе грозит такое, отчего бесстрашный брюнет может в одну минуту стать седовласым заикой. Я, Дангодар, великий мастер в деле постижения сути вещей, оставил эту запись на столе в чертогах. Гадзаса, дабы мудрость этих строк пережила века и сам народ великой Эртии, включая меня. Не желая разделять судьбу города, я, начертав последний знак, удалюсь на гору двухголовой змеи, где заточу себя заживо своими руками созданной гробницы. Только так я смогу сохранить себя самого. не став безликой частицей мертвой армии Гадзаса. Смельчак, который осмелится дочитать это послание до конца, узнает великую тайну, сулящую такую же великую награду. Но чтобы эту тайну получить, ему придется пройти через немыслимые страх и боль, падение и свершение, горе и радости, Он рискует потерять самого себя и более никогда не стать прежним. Внимание! Если вы прочтете послание Денгадара до конца, в ваш журнал заданий автоматически добавится запись о первом задании из цепочки, которая может привести к открытию для всего игрового сообщества особой расовой локации эртанцев «Затерянный некрополис Эртии». Задание ограничено временными рамками и выполнить его очень нелегко. Не управившись в срок или отказавшись, вы подвергнетесь наказанию штрафу. Хотите прочитать послание Дангаадара до конца? Да? Нет? Чуть поколебавшись, выбрал второй вариант. Может и глупо отказываться от возможности получить награду и заодно помочь древнему злу с его проблемой, но ему сейчас некогда обременять себя заданием со столь жесткими условиями. У него есть другие планы, и первый пункт этих планов – отдохнуть как следует.